Маркиз Рэйвен согласился с последним утверждением, однако король-заклинатель обладал такой силой, какой ни он, ни вся человеческая раса не могли бы достичь. Возможно, он желал построить свой идеальный город с пустого места, и именно поэтому поступил таким образом. Однако, если не продолжат думать в этом направлении, то это их ни к чему не приведет. Помимо этого, а что насчет ситуации с заложниками, Маркиз? Самая ненавистная для него тема. Рэйвен закусил нижнюю губу. У них не было уверенности в том, что король-заклинатель не потребует от них заложников. Однако для них было бы благоприятнее самим предложить эту идею, чем ждать требования противоположной стороны. Маркиз Рейвен напряг свой мозг и пришел к заключению. «Я буду тем, кто предложит идею королю-заклинателю». Другими словами, он выступал за то, чтобы они добровольно передали заложников. Многие из дворян наверняка были не согласны с его решением в сердцах. но никто из них не высказался и не сменил выражение лица. После того, как они окончательно договорились по разным вопросам, дворец в конце концов оказался перед ними. Рейвен и остальные увидели гору обломков, что по виду закрывал вход. Наверху восседало неживое существо. Нежить беседовала с премьер-министром колдовского королевства Альбедо. Возможно, они ощутили присутствие группы, поскольку повернулись к ним лицом. Между ними все еще было некоторое расстояние, Но Рэйвен со своей свитой перешли на бег. Приблизившись, они в конце концов определили истинную форму горы обломков, на которой восседал король-заклинатель. Но было бы некорректно назвать это истинной формой, поскольку это действительно была гора обломков. Разве что с другой точки зрения это было не так. На вершине ее было нечто лучезарное – корона королевства. Таков был трон из обломков – произведение искусства, символизирующее конец королевства – Для них было трудно представить, что составляющие трона тронобломки были из этого города. Возможно, их транспортировали сюда из некоего завидного места. Ужасающе. Способный на такую идею монстр, который мог еще и воплотить ее в таком виде, ужасен. Они побежали со всей своей мочи и преклонились перед ним, буквально спотыкаясь. «Уху-ху-ху!» Они услышали, адски задыхаясь. «Мы здесь, чтобы выразить свое почтение вашему величеству, королю-заклинателю!» Маркиз Рейвен поклонился и почувствовал, что король-заклинатель посмотрел на его затылок. «Рэйвен, верно? Вы прибыли сюда как раз вовремя. Кстати, об этом... Хм. Как бы мне это сказать? Можете отдышаться сначала? Вы весьма вспотели, в конце концов». «Представлять столь недостойное для вас зрелище, я должен сильно извиниться». Его голос был пронизан такой проницательностью, что это шокировало Рэйвена. Именно потому он и был ужасен». Разум кричал ему слово западня их ситуация может лишь ухудшиться если не сохранять свою неопрятность рейван вытащил платок чтобы стереть под со лба я призвал всех вас сюда в конце концов так что этикет требует чтобы я приветствовал вас первым однако я недолюблю его бесполезную болтовню так что давайте будем краткими понял собирался ли он рассказать райвану и остальным то что они уже обсуждали ранее моя и Армия колдовского королевства уничтожила земли дворян к и западу и югу от столицы. Она скоро начнет возвращаться домой. Вы также должны отправиться к своим землям, как и положено. Хотя мы можем изменить распределение земель в будущем, пока мы не планировали делать этого. Я прав, Альбеда. Да, все так, как полагает владыка Айнс. Значит так. Отныне Альбеда будет сообщать вам о любых важных изменениях, которые мы можем применять к вашим владениям. а пока вы должны следовать тем же законам, что и до сих пор». Не только Рейвен, но и другие дворяне выстроились готовые ответить. «У вас есть какие-либо вопросы или предметы обсуждения, которые вызывают у вас путаницу?» «Никаких, если это всё, то чтобы доказать верность меня и моих друзей-дворян, ваш преданный слуга хотел бы сделать несколько предложений». Маркиз Рейвен выплевывал слова так, словно он кашлял кровью, высказав то, что вызывало у него уныние, Он увидел поворот головы короля заклинателя в сторону чего-то отдалённого. Он мог думать, что-то вроде «жалкие людишки смеют обращаться ко мне, вместо того, чтобы лишь отвечать на мои вопросы, какая наглость». Вызвал ли он его недовольство? Рэйвен ощутил, как его желудок наливается свинцом. Он бы выглядел так же, как и король заклинатель, принесли ему какой-то подчинённый новую кипу документов ровно в тот момент, когда он уже готов был закончить тягостную работу». рейвен думал обо всех этих вещах в тщетной попытке сбежать от реальности. После казавшегося вечностью мгновения, король-заклинатель лениво произнес «Хм, «Неужели? Просто поговорите с Альбедой после этого». Таким образом, это завершает нашу беседу. Верно, чтобы позволить людям осознать, насколько глупо было бы противостоять мне и моей стране, это место будет оставлено в своем текущем состоянии. Кстати, об этом «Зародить здесь какая-то чума, это было бы довольно проблематично. По этой причине, после сожжения здесь всего, мы будем применять магию снова и снова. Для избежания жертв не допускайте в эти окрестности никого более». «Понял?» альбеда призови Гурена и сожги здесь всё до основания. Однако прекрасный экстерьер дворца должен быть сохранён. передвеньте мебель и прочее внутри Веронтелл». «Поняла». «Хотя он и хотел узнать, кто такой Гурен». Скорее всего, это не было предназначено для его ушей. Разделяя вещи на «должен знать» и «никогда не должен узнать», можно сказать, что все, касающееся Короля Заклинателя, относилось ко второму. Теперь, хотя королевство и было полностью уничтожено, Рэйвен, я должен спросить. Истинный масштаб того, насколько идиотским будет сопротивляться мне, уже должен был стать общеизвестным фактом, не так ли? Да, факт того, насколько... «Насколько глупо сопротивляться вашему величеству, могучему королю-заклинателю, определенно станет общественным фактом на целую вечность». Из-за склоненной головы он не мог бы определить выражение лица короля-заклинателя. Конечно, у того не было кожи и, соответственно, не было бы и возможного выражения лица. Однако он мог почувствовать признак радости в его ответе. «Неужели? Тогда то, что мы проделали здесь, стоило того. Я достаточно удовлетворен этим». Услышал мнение короля-заклинателя, Того, кто вырезал 8 миллионов жителей королевства, Рейвен ощутил острый приступ рвоты. Он не мог надеяться, но лишь молился, что в один прекрасный день герой убьет этого короля демонов. «Я все делал правильно!» Филипп повторял одну и ту же фразу много раз за эту неделю. Действительно, его действия определенно не могли зажечь огонь войны. Все это было планом колдовского королевства. Размышляя так, все чудесным образом обретало смысл. Его использовали. Возможно, причиной небольших урожаев на его землях, а также отклонения всех его предложений в парламенте, были козни колдовского королевства. «Они должны были или заплатить тем ребятам, или говорить плохо обо мне. Я знаю, что они каким-то образом играли против меня. Конечно, это должно быть именно так». Филипп встал со своей кровати и протянул руку в направлении тумбы. Он поднял с нее бутылку и покрутил вокруг. Но по одному весу понял, что в ней не было воды». Филипп цолкнул языком и осмотрел комнату. Повсюду на полу были раскиданы пустые бутылки из-под ликера. Хотя комната и могла быть заполнена сильным алкогольным запахом, но с Филиппа давно адаптировался к нему, так что не смог бы определить разницу. Он случайно выбрал бутылку с пола и пригубил ее, но ни одной капли не привелось в его горло. «Черт!» – он отшвырнул бутылку. Со звуком ломающегося стекла его раздражение лишь выросло. «Эй, у меня кончилась выпивка!» Несмотря на его крик, никто больше не подаст ему алкоголя. Обычно здесь в комнате должны были быть наготове служанки, люди-хильмы. Но когда он подумал об этом, он почувствовал, что не видел ее уже довольно давно. «Несите еще выпивки!» Он прокричал снова. Все его тело заходило ходуном. «Ох!» Он вздрогнул, прислонив себя к кровати. Не столько из-за опьянения, сколько из-за того, что его тело ослабело от пребывания в этой комнате на протяжении многих дней напролет. Филипп медленно поковырял до двери. «Эй, где вы все? Черт побери!» Он выкрикнул яростно открывая дверь, без использования руки, впрочем, поскольку боялся повредить ее. Нет ответа. Он цокнул языком, открывая дверь, а затем выкрикнул со всех сил еще раз. «Вы все глухие! Я же сказал, что кончилась выпивка! Принесите еще!» Все еще не было ответа. Филипп покинул комнату в гневе. Его дом пребывал в тишине. Отец и семья старшего брата переехали отсюда, поскольку Филипп захотел использовать главную часть поместья. Помимо него, здесь остались лишь слуги. Хотя это и было дворянским поместьем, но оно подходило по статусу лишь барону. Он мог легко достичь столовой со своей собственной комнаты. Открыв дверь в столовую, глаза Филиппа превратились в блюдца. Причиной тому была женщина в белом, восседавшая на одном из стульев. «О, наконец ты проснулся!» Это заняло так много времени, что я почти была готова направиться к тебе сама. Премьер-министр колдовского королевства Альбедо. Ее улыбка осталась неизменной с тех пор, как он первый раз встретил ее. Она не выглядела разъяренной на Филиппа за то, что он сделал. Неожиданно в его голове возникла мысль о том, что колдовскому королевству, скорее всего, было вовсе наплевать на то, что он сделал.